Глава 38. Ошибки в отношениях. Талья Блэк. К счастью, среди ночи решать личные проблемы короля не пришлось. Нас с мужем разместили в роскошных апартаментах, но на этом хорошие новости закончились. Лайена с самого утра отправились с каким-то очень важным поручением, которое грозило занять его на целый день, а за мной пришел распорядитель и сообщил, что его величество желает позавтракать в моей компании. Этот же мужик в ливрее проводил меня до места хм приема пищи, так сказать. К моей огромной досаде завтракать не предстояло не в какой-нибудь пафосной гостиной, а на балконе личных комнат короля Эдуарда. Еще большим разочарованием стало то, что я была единственной гостьей, удостоенной подобной чести. Кроме меня и царственного блондина на роскошном большом балконе была только прислуга. Немного в сторонке стоял лакей с перекатным столиком, заполненным различными яствами. Да и небольшой столик, накрытый белоснежной скатертью, был красноречиво сервирован на двоих. «Доброе утро, Ваше Величество!» Увидев эльфа, сказала я и даже поклонилась, подражая тому, как это делали другие дамы во время памятного осеннего бала. Правда, всем видом я стремилась показать, что лично для меня утро не такое уж и доброе. «Я счастлив видеть вас, леди Блэк! Присаживайтесь!» Не проникся моим негодованием блондин, указав мне на красивое кресло, стоявшее напротив того места, что занимал Эдуард. Какое-то время мы молча ждали, пока подадут завтрак, а потом король жестом выпроводил слуг с балкона, оставаясь со мной наедине. «Ваше Величество, могу я уточнить причину, по которой вы не пригласили на завтрак леди Катерину?» Стараясь вести себя вежливо, спросила я. Все эти местные пляски с этикетом раздражали невероятно, но, как говорится, с волками жить, по волчье выть. «Оставьте эти церемонии, леди Талья. По крайней мере, наедине вы всегда можете обращаться ко мне по имени». Обаятельно улыбнулся эльф. Кстати, внешний вид его величества сейчас тоже был далеким от формального. Тонкая белая рубашка расстегнута на груди, демонстрируя кусочек вполне себе крепко мужской груди. Без шейного платка и камзола Эдуард выглядел очень по-домашнему и привлекательно. И все же, внешняя красота этого блондина меня нисколько не трогала. У меня уже есть самый красивый и лучший мужчина на всем фэлуме. А остальные мне нисколько не интересны. И все же, почему королева не составила нам компанию? Уточнила я, избегая слишком уж фамильярничать с этим ненормальным эльфом. «Не называйте ее так. Это женщина. Она просто ужасна. Грубая, невоспитанная, нисколько не считается с моим положением. И вообще, у меня такое чувство, будто это особо послана мне, как кара свыше. Купить ее – это самая большая из моих ошибок». «Быть может, стоило призвать больше девушек из вашего мира и попытать счастье с ними». Вывалил на меня перечень своих претензий катеньки этот наивный и недальновидный мужчина. «Вы наговариваете, ваше величество. Мне леди екатерина показалась очень разумной, вполне адекватной и в меру уступчивой девушкой. Просто к ней, как и к любой другой девушке, нужно найти подход», — возразила я. «Но она совсем не похожа на вас ни внешне, ни по характеру. А как она себя ведет? Эта женщина даже осмелилась кинуть в меня кружку с чаем. Хорошо, что мы завтракали наедине, и этого позора не видел никто из моих подданных». Пожаловался мне Эдик, сверкая недовольством в ярких синих глазах. «Мне огромных усилий стоило держать улыбку, так и норовящую растянуть мои губы». «И что же вы сделали или сказали?» «Я имею в виду, по какой причине леди запустила вас частью сервиза», уточнила я, мысленно целую Катюшу в пухлые щечки. «Ничего особенного, просто намекнул, что с ее типом фигуры не стоит злоупотреблять сладостями. И вообще было бы неплохо, если бы она привела свое тело в более эстетичный вид», произнес этот неумный мужчина. «Просто ангельское терпение», пробормотала я. «Я тоже думаю, что был слишком мягок, спустив это вопиющее хамство с рук этой девушки. Правда, пришлось пригласить для королева наставницу по этикету». Продолжал все сильнее раздражать меня эльф. «Я имею в виду, что леди екатерина на редкость уравновешенная девушка. Если бы Лайн предложил мне хоть что-то поменять во внешности или в поведении, то я не ограничилась бы одной чашкой, а перебила бы об его голову всю посуду, до которой сумела дотянуться». Честно сказала я. «В отличие от той особы, которой я имел глупость купить, вы ведете себя, как настоящая леди. Я не видел, чтобы вы порочили имя своего супруга словом или делом. А свою жену я банально боюсь показать обществу. Она в первый же день довела свою наставницу до слез. Возразил мне глупый эльф. «А наставницы вы пригласили случайно не леди Илану?» уточнила я, предчувствуя неприятности. «Ее? Вы уже знакомы? Впрочем, я должен был догадаться. Уверен, что именно леди Лайт помогла вам добиться столь блестящих успехов в этикете», сказал Эдик, заставляя меня уронить лицо в ладони. «Этот тип безнадежен. Вот как можно было наделать столько идиотских и недальновидных поступков по отношению к своей супруге всего за одну неделю, а? Бедная Катенька!» «Что же, я очень старалась быть вежливой, но ваше отношение к леди Катерине настолько возмутительно, что хочется вещи своими именами. Надеюсь, за это не последует репрессии по отношению к лайну сердито уточнила я. «Я даю вам слово, что магистр Блэк никак не пострадает, если наш с вами разговор не выйдет за пределы этого балкона». «И не бойтесь, подслушать нас никто не может», — также хмуро отозвался эльф. Даже не зная, с чего начать. Во-первых, какого вы ждете уважения от девушки, которую вы имели наглость обхамить, едва познакомившись? Во-вторых, вы даже не пытались по-настоящему узнать Катерину, но сразу попытались ее переделать. Поверьте, ваша супруга удивила бы, если бы вы дали ей шанс. Я имела удовольствие с ней общаться не так долго, но увидела перед собой цельную натуру не нелишенную чувства юмора, самокритики и обладающую цепким аналитическим умом. В-третьих, и это самое печальное, вы, Эдуард, Кате понравились. Другие девушки смотрели на вас, как на потенциальный источник благополучия, а она была восхищена вами, как мужчиной, и присматривалась к вам не с позиции платежеспособности, а оценивала личностные качества, сказала я. Если это и так то леди Катерина нашла очень неудачный способ выразить это. Огрызнулся эльф. Интересно, а как бы вы отреагировали на то, что понравившаяся вам девушка начала бы с порога высмеивать ваши недостатки, из-за которых вы и так немало натерпелись? Если бы вас рассматривали в качестве мужа с пренебрежением и от безысходности, вы бы обрадовались, если бы вас лишили всех прав, приравняв к вещи? Спросила я, глядя на то, как эльф мрачнеет на глазах. «Леди Катерина не единственная женщина, попавшая к нам из другого мира, но другие не ведут себя так возмутительно», – упорствовал Эдуард. «Откуда вам знать, как строятся отношения в других семьях? Вы думаете, у нас с Лайаном все было просто? Я ведь была куда менее сговорчивой, чем ваша жена. Просто мне повезло больше. В супруге мне достался самый мудрый и терпеливый из мужчин». Лайон ни разу не упрекнул меня в том, что я не соответствую каким-либо его запросам или представлениям об идеальной женщине. Он поддерживал все мои увлечения, в первый же день выгнал вашу замечательную леди Илану, когда та имела глупость нахамить мне. Он не побоялся того, что над ним будут смеяться из-за того, что я как-то не так поведу себя в обществе, а наоборот, поддержал. Именно поэтому я стараюсь соответствовать Лайону. «Да о чём тут говорить? Я разобрала его дорогостоящие магикары, а мой муж с гордостью ездил на недоработанной модели. А вы только и можете, что упрекать Катю. А знаете что? Разводитесь с ней. Уверена, такая чудесная девушка скоро найдёт себе хорошего мужчину. А вот подойдёт ли вам кто-нибудь другой, это огромный вопрос. Не на шутку разошлась я». «Мне надо подумать над вашими словами, Леди Блэк. Аудиенция закончена». Холодно отозвался Эдуард. Ну что ж, по крайней мере, я попыталась. Подумала я, покидая личная комната Его Величества.